В общем, на этом начинается наш альбом под названием Еечка Ноги. Желаю вам приятного прослушивания и чтобы вы приванули и сдохли.